— Прямо не знаю, сэр, — неуверенно отозвался кролик. — Одно дело уговаривать тех, кого знаешь, но как говорить с этими, не представляю. — Чепуха. С тем любопытным дровосеком ты справился просто прекрасно. В любом случае тебе предстоит иметь дело с более прямолинейными и простыми созданиями чем привычные для тебя теплоземельцы. Учти лишь, что в этом обществе поощряется однообразие, а не индивидуальность. — Если вы этого хотите, сэр, я постараюсь. — Отлично. — А вы остальные держитесь позади нас. — Пок, оставайся в воздухе. Предупредишь, если какой-нибудь отряд направится в нашу сторону. — «Какая разница?» — скорбно откликнулся сверху мышь. «Через час мы все будем убиты». Но, тем не менее, он поднялся повыше и принялся исполнять приказания, приглядывая за стражей и пешеходами. Следом за Клотогорбом и Казом путешественники приблизились к воротам. С нелегким чувством вступили они на черный цемент — но никто не собирался препятствовать им. Стража, охранявшая вход, словно не видела ничего, даже нескольких дюймов от собственных жвал. Так миновали они движущееся кольцо и очутились уже в паре ярдов от входа. А Джон Тому пришла в голову дикая мысль. Неужели не сумеют пройти просто так войти во дворец. Когда дорогу им преградил вышедший из тени крупный жук. Жук выше Каза, но много шире его. По бокам его стояли два трехфутовых помощника, так сказать, мухи-поденки. Один из них держал список и пишущий инструмент. Второй — просто стоял и слушал. — Изложите свое дело, гражданин, — настоятельно потребовал громадный жук. А Джон Тому он показался гладиатором, на горе львам, выступающим на арену. Иллюзию нарушала лишь вторая пара рук. С легкостью существа бывалого Касс ответил, непромедлив. — Хайль! Гражданин, мы прибыли с особой информацией по запросу чародея Эйя Сведения эти крайне секретны и важны для нашего грядущего успеха. И, не зная, как правильно завершить разговор, кролик ляпнул. «Где нам найти его?» Вопрошавший медлил. Джон Томо беспокоило одно, незаметно ли его собственное волнение. После короткой беседы стой той из паденок, которая ничего не несла, Жук показал за спину сразу обеими руками. Третий уровень. Палата 355. Ближнее помещение. И вежливо отступил в сторону. Касс шел первым. Они оказались в небольшом коридоре открывавшимся в холл параллельной округлой стене здания впереди виднелся другой зал похожий на первый все пути во дворце как и улицы к глухо явно сходились в одной точке словно спицы колеса а джон том склонившись шепнул к лотогорбу не знаю как на ваш взгляд сэр но, по-моему, мы прошли слишком легко. — А почему бы и нет? — спросила опьяненная легким успехом Толея. — Словно площадь перешли. — Именно, моя дорогая, — гордо ответил ей Клотогорб. — Видишь ли, Джон Том, у них все настолько регламентировано, что никто не в силах предположить, что можно переступить рамки, предписанные должности или классу. Они просто не могут себе представить, как это страшило у входа. Что можно попытаться обманом проникнуть к столь жуткой личности, как Эйакрат. Если бы у нас не было права на подобную встречу, Мы не просили бы они Более того, куглух не знаком с лазутчиками. Как могут они подозревать, кого бы то ни было? Вероломство знакомо броненосным не более, чем снег. Все, может быть, и сойдет, друзья мои. Следует лишь принять важный вид. Дескать, мы знаем, что делаем, и имеем на это право. Интересно, — заметил Касс, — если дворец, как и город, построен радиально, значит, удобнее всего расположить лестницу в самом центре. Там на третий ярус, как сказал этот тип. — Согласен, — ответил Клотогорб. — Но, Эй, ократ, нам нужен только на крайний случай. Помни, в первую очередь нам необходим мертвый разум, которым он завладел. — Ну, это вовсе просто, — бодро отозвался Мадж. — Спрашиваем, где у вас тут упокойничек посимпатичнее? — Мой волосатый друг с замохнатившимся умишком. — Ты угадал на этот раз, — Он где-то возле палат Эя -Крата. Итак, поднимаемся на нужный уровень, но чародей искать не будем. Так они и поступили. Путешественники уже успели привыкнуть к тому, что броненосные игнорируют их. Повсюду сновали деловитые слуги, занятые своими поручениями. Узкие коридорчики, низкие потолки — Едкий запах местных жителей пробуждали в Джон Томми и Флор клаустрофобию. Они достигли третьего уровня и начали разбирать номера, выгравированные над каждой дверью. Но уже через четыре комнаты их ожидал сюрприз. Коридор был перекрыт и охранялся. Здесь их встретил неполусонный жук-привратник. За столом сидела насекомое в обличье которого было что-то, можно даже сказать, женственное. Перед загородкой, пересекающей коридор, виднелись вооруженные жуки. В отличие от собратьев, уныло марширующих снаружи, стражи эти держались вполне активно и бодро. Но прибывших они разглядывали с нескрываемым интересом. Впрочем, на жестких физиономиях не было подозрительности, только любопытства. С личностью, восседавший за столом, заговорил уже Клотогорб, а не Кас. «Мы явились, чтобы внести усовершенствование в разум», — заявил чародей, надеясь, что угадал и не допустил фатальной ошибки. Офицер с застывшей физиономией выкатил красный глаз. Хмуриться он не умел, и, тем не менее, по всему было видно, как он озадачен. — Усовершенствование в разум? — Какой? — Материализованный эя Ах, конечно, гражданин. — Но какое усовершенствование? Он строго поглядел на чародия. — Кто ты? чтобы знать о столь тайных вещах. Клотогорб ощутил беспокойство. Чем больше вопросов, тем больше шансов ошибиться, ляпнуть что-то, противоречащее фактам. Мы — помощники Эя по специальным вопросам. Как иначе могли бы мы узнать о разуме? Разумно, — согласился офицер Однако меня никто не извещал о готовящихся усовершенствованиях. Я известил только что. Офицер осмыслил это заявление, впал в полное смятение и, наконец, вымолвил. — И извини, гражданин, за задержку. Я никого не хотел оскорбить своими вопросами, но приказ есть приказ. «Опасения вашего мастера известны». Придвинувшись поближе, Клотогорд доверительно шепнул Джон Тому. «Страх! Вот знак, выделяющий всех, якшающихся с темными силами!» Офицер коротко кивнул. «Счастлив, что не мне иметь дело с волшебником». Он знаком велел караульным расступиться. — Отойдите в сторону, пусть пройдут. Касс и Толея прошли внутрь, когда офицер, высинав руку, остановил Клотогорба. — Конечно же, вы удовлетворите любопытство своего брата-гражданина. О каком усовершенствовании вы ведете речь? Все мы мало понимаем в том, что здесь происходит, и рады будем любому объяснению. — Конечно, конечно! — ум Клотогор лихорадочно напрягся. — Что может знать офицер? Он признался в своем невежестве. — Но, может быть, это ловушка? — Лучше сказать что-то, чем промолчать. Впрочем, беспокоило его одно — Не владеет ли офицер хотя бы азами чародейской науки? «Не повторяйте более подобных попыток», — наконец, с максимальной уверенностью заявил маг. «Нам необходимо гиперфранглировать оверсканер». «Естественно», — помедлив, отозвался офицер. Можно, конечно, если потребуется, снизить уровень кратокамня. Подобную необходимость я понимаю. Офицер гостеприимным жестом указал на проход, наслаждаясь уважением, проступившим на физиономиях подчиненных. Его смущало... Как бы незваный гость не стал задавать новых вопросов.